В третью ночь с Каней, в сияющую луну, Милк и её отряд не дыша затаились в густой листве. «А вот и они. Это точно они. Нарушители!» – думала Милк, высматривая свои цели. Их, как ему сказали, было двое. Высокий, стройный, сутулый, темноволосый мужчина и невероятно красивая, белокурая женщина-воин. «Нарушители!» – прошептала Калаут, и пульс её зачастил. А, могут услышать?» Она кое-как замедлила сердечный ритм. Давно она не чувствовала такого волнения. Она никогда не боялась ни тренировок, ни даже смерти, даже самые страшные испытания её не сломили. Но сейчас, глядя на нарушителей, она чего-то занервничала. А если они вступят в схватку, что тогда? Тогда люк Лах, Муа Элир будут в опасности. За себя-то милк не боялась, но вот за других, что же делать? Затоптав себе трусость, Она покачала головой. «Только не паниковать, Милк. У тебя всё получится. Да, не бойся. Им тебя не одолеть, если возьмёшься за дело с толком». Вокруг стоял тёмный лес. «Не бойся. Вспомни свои тренировки. все на своих местах. И никто не пострадает. Всё будет хорошо. Капитан!» Послышался ей глубокий голос Люка. «Отсюда не очень-то видно, но, по-моему, у них на броне роландские эмблемы. Тогда это и впрямь нарушители!» Милк пристальнее вгляделась в противников. Роют землю лопатами, ищут что-то, как и говорили информаторы. Травка, как сказал Люд, тут, конечно, не пахнет, но если они выкапывают что-то запретное. Кажется, здесь совершается преступление. Мужчина необычайно вялый, копается явно неохотой, как будто его заставили. Нет, предложить им сдаться по-хорошему – бессмысленно, пробормотала Милк. «Что нам нужно? Они нас пока ещё не обнаружили. Это наш шанс. Будет лучше, если застанем врасплох. Стратегия, стратегия. Есть два варианта. Так как мы не знаем, насколько они сильны, подойдёт метод «разделяй и властвуй». Поодиночке они будут слабее, а мы таким образом меньше рискуем. А ещё можно поступить так, как подсказал Люк, собрать все свои силы и дружно атаковать. Они не смогут сбежать, и мы точно поймаем обоих, если выживём». «Что же делать?» «Какой в наш план, капитан?» Произнес Люк. «А, а ты, Люк, как думаешь?» Залепетала Милк. «Решать вам, капитан. Мы можем атаковать, а можем понаблюдать ещё немного». Милк задумалась и поняла. Только атаковать. Если отряд останется здесь, их могут обнаружить. Нужно идти в лоб. Но сперва решить рассредоточиться или же напасть всем скопом. Милк взглянула на Люка. Затем Наэмия Бури. Что важнее, успех операции или безопасность товарищей? Ответ один. «Идём на захват», — твёрдо решила Милк. «Приведи остальных». «Есть». И Люк исчез в кустах. Вскоре Аллах, Лир и Моа присоединились к ним и приготовились к бою. «Ждём приказа, капитан», — сказал Люк. «Эм, ну, сейчас, да». Милк посмотрела на небо. Медленно-медленно облака закрывали собою собой луно, и вскоре всё погрузилось в кромешную темноту. «Сперва я отвлеку их магией. Моа прикроет меня. А вы, Люк Лохеллир, нападите с мечами!» И Люк удовлетворённо кивнул, и бой начался. Мил Калаут почти мгновенно нарисовала в воздухе волшебную Роландскую печать. «Призываю удар грома! Изучи!» Печать ярко засияла, и молния понеслась в цель оглушительно грохоча. «Вот сейчас она...» Но в какую-то долю секунды вялый парень, который стоял к ним спиной, набросал свою печать. И об него разбилась молния Милк. «Что?» — воскликнул отряд в изумлении. «Он знал, что мы здесь? А если да, то как ему удалось мгновенно отразить? Я не знал, что такое возможно!» Но что это было? Что это было? Милк была очень умелым магом, по крайней мере, сильнее обычного человека. Чтобы тягаться с нею в скорости плетения заклинаний, нужно быть не человеком. Все это понимали, и все были в шоке. Во всяком случае, защитная магия в целом сложна и энергозатратна. Но чтобы вот так, в секунду распознать заклинание оппонента, проанализировать, придумать чем ответить, да никто так не может. А если может, то это... маг вне категории. Или же... монстр. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нужно защитить! Защитить остальных!» В этот момент проснулась блондинка и вынула меч из ножен. А нет!» – скрикнул Люк. «Защищать копи!» Но воительница метнулась к нему с невероятной скоростью, и его голос оборвался. Люк даже не успел обнажить клинок, как уже получил эфесом меча по шее, и рухнул. А спустя миг рухнули остальные, и осталась одна лишь Милк, которая только хлопала глазами. «Невероятно!» Движения мечницы, не говоря уже о выпадах её меча, были просто неразличимы. Люк и другие мальчишки повержены. Милк не смогла защитить их. Хотя они всё ещё живы. Значит, она... Тут белокурая мечница взглянула в сторону Милк. «Меня убьют!» Пронеслась мысль. Калаут уже думала сдаться, устрашившись врага. Но пока Люк и остальные лежали на голой земле, в голове командира звучало только одно. «Постарайся дожить!» Так говорил ей Райнер, мальчик из приюта. И это предало ей мужество. Она не может умереть здесь. Не может оставить своих ребят. Ей нельзя умирать. Женщина занесла меч, и Милка воскликнула. «Нет, черт возьми! Я не готова умереть! Я надеялась, что успею сдержать обещание!» Но вдруг мечница одним взмахом клинка развеяла магическую печать, которую Милка отчаянно старалась начертить. Между смертью и крушением всех надежд, вдруг сказала прекрасная дева, есть самая разница. Ее лицо ничего не выражало, ни единого чувства. Милк чуяла в ней убийцу, такие, как эта девушка, живут, чтобы убивать. Нет, против нее у Милк ни единого шанса. Они оба гораздо сильнее, и лентяй, и красотка. Но, но я все равно не хочу умирать. И тогда мечница ответила. Ясно. Тогда вали. Такого Милк явно не ожидала. Значит, её не убьют? Красивая мечница продолжала с той же бесстрашной миной. Вон тот недоумок за моей спиной. Она ткнула пальцем через плечо. Злостный извращенец. Если сейчас же быстро не исчезнешь, он возьмёт тебя силой и будет... «Не неси чушь!» Раздался мужской голос. «И сделай лицо попроще!» Этот голос, эта интонация... Милка вздрогнула, вспомнив этот сонный тембр. В нём угадывалось тепло. «Бред, бред, это невозможно. Этот нарушитель опасен. Он с лёгкостью отразил мою магию. Но ведь, если это он, только ему под силу. Но это не он. Он никогда бы не стал извращенцем. И он не мог забыть меня и уйти с этой красоткой». И тут Милк поняла. Она слышит голос Райнера, потому что вот-вот умрёт. «Наверняка Райнера давно уже нет в живых». И вот он здесь, чтобы припроводить её на тот свет. Милк наконец осознала неотвратимость гибели. «Но тогда я должна закончить начатое! Я не позволю ему себя совратить!» Люк и другие могут очнуться, и тогда у них будет шанс бежать, если Милк постарается отвлечь эту парочку. И тогда Милк Калаут взглянула на извращенца с криком «Какой развратник! Думаешь, получить меня без сопротивления? Да я... ха...» Она увидела знакомое лицо в обрамлении тёмных волос. Она увидела карие глаза и алые пентальфы, которые с лёгкости читали магию Милк. Это проклятые глаза. Это сила, которой боялись все. Милк задрожала. «Не может быть. Не может быть». «Не верю. Эти символы. Твои волосы. Ты... Райдер?» «А... Ты знаешь моё имя?» Он посмотрел на Милк с удивлением. Это на самом деле был Райнер. От этой новости голова пошла кругом. Райнер и Милк разглядывали друг друга. «Ммм, верно, вы уже знакомы», произнесла спокойная женщина. «Райнер, ты насиловал её прежде?» «Нет!», Нет! рявкнули оба. Милк, нахмурившись, перевела взор на прелестницу. «Так кто она такая? Она совсем не знает Райнера. О боже, о чём я думаю?» «Ведь Райнер здесь». Она так мечтала найти его, встретиться с ним, поблагодарить. А теперь совсем растерялась. «О чем говорить? Рассказать о себе? О своей жизни у Калаудов? Или Или вспомнить, как он обещал? Жениться? О, нет. Всё так внезапно. Ах, если б я знала, я бы хоть накрасилась!» «С чего же начать?» В голове у Калауд всё перемешалось. «Но, но, но ты же Райнер! Специальный научный комплекс Роланда номер 307!» райнер Лед! Люд!» «А это-то как узнала!» Изумился Райнер. «Ты вообще кто?» У Милки едва не остановилось сердце. «Ты что, совсем меня не помнишь?» «Милк! Это же я, Милк!» Лицо Райнера прояснилось. «Ну, конечно! Вообще не помню!» «Ты... Ты шутишь? Ты все забыл? Ну, вспомни! Ты обещал на мне же Жениться? Когда меня увозили?» «Потрясающе!» Сказала мечница. На вид не очень-то потрясенная. Так ты заманивал девчонок обещанием жениться? Нет, не заманивал! буркнул Райнер. Все довольно, Феррис. По старой схеме! А, понятно. Блондинка мигом истолковала его выразительный взгляд. И тут они вдвоем с веревкой наготове накинулись на милк. А Райнер быстро связал ошеломленную девчонку. Да что это? Что происходит? Почему Райнер? Ты ее хоть узнаешь? В этот момент спросила Феррис. «Ну...» Но... Задумался Райнер. «Как ты можешь не помнить?» Ворвалась в Калаут. «В самом деле, когда он успел заработать склерос? «Эээ... нет. Всё как-то глухо. Так ты говоришь, мы с тобой воспитывались в одном приюте? И до того, как тебя продали дворянам, я пообещал на тебя жениться? Тебе что, так хочется замуж, раз ты повсюду меня разыскиваешь?» «Нет, нет, всё не так!» «Да, мы поклялись пожениться, но тогда мы были ещё детьми. Вообще, мы с тобой дружили!» «Да что это я? Я ведь только и жила тем моментом, когда снова увижу Райнера. Но Райнер забыл меня!» Милк всхлипнула, подумав об этом. Неужели для Райнера их дружба и обещания ничего не значили? Неужели он никогда не вспоминал приют? Но ведь на самом деле... «Объясни тогда», — внезапно сказала Феррис. Почему эта подруга детства, которую ты бросил, пыталась нас убить? Что значит бросил? Никто меня не бросал? Я же говорю, это было в детстве. а Милк замолкла, когда меч очутился у её горла. Эта красавица была очень опасна. Против неё можно выставить любого мага, но он будет повержен ещё до того, как успеет вымолвить заклинание. Вот это силище! Мне её не одолеть. А Райнер? Он на её стороне. Отвечай! Холодно произнесла красавица. Калаут взглянула на Люка и других своих спутников. Их жизнь зависела от её ответа. Женщина по имени Феррис пугала её не на шутку. И теперь Милк мучительно выбирала, предать ли свою страну или спасти союзников. И она приняла решение незамедлительно. «Перед вами командир отряда преследования нарушителей запрета, лейтенант Милк Калаут. Вы нарушили запрет и должны быть арестованы именем Роландского короля. Поняли?» «Ничего вы не сделаете ни мне, ни моим товарищам! Теперь-то основные силы знают, что вы здесь! И когда мы не выйдем на связь, они пришлют ещё отряд, чтобы вас найти!» И это был блеф. А Рейнер и Феррис в Роланде пока ещё ничего не знали. Со смертью отряда Милк всё будет кончено. Поэтому она лжёт, чтобы спасти остальных. «Да блин! Феррис, ты это слышала?» – опешил Рейнер. «Именем Роландского короля! Что за бред?» «Мы здесь по приказу Сиона!» В темноте блеснул меч, уткнувшись в шею Райнера. Мелко ценила, с каким мастерством фехтовала опасная женщина. «Ах, Балтун! Надо было вскрыть тебе череп ещё тогда!» «Нет, не надо!» Райнер быстренько проглотил заготовленные слова. И тут до Калаут дошло. Так вот в чём дело. Райнер его шантажируют, обманывают, угрожают. Эта жестокая женщина, должно быть, нашла его слабое место Вот и разгадка. Вот почему он соврал, что не помнит Милк. Потому что он не хотел, чтобы жуткая Ферри знала об этом. Милк ему дорога. Он хочет спасти её. Господи, что же делать? Я должна его выручить. О нём больше некому позаботиться. Думай, Милк. Райнер явно на что-то намекал. Он же умный. Он умеет просчитывать ситуацию на два шага вперёд. Что он хотел мне сказать? А что он сказал перед тем, как... Мы здесь по приказу Сиона. И тут мечница прервала его. «Точно! Сион! Это ключ! Какой-нибудь уголовный авторитет! Он использует Райнера! Нужно вырвать его из лап этой... этой мафии!» и Лихорадочно думала Милк. Тем временем Феррис плавно убрала меч в ножны и сказала. «Впрочем, это ждёт. Теперь за нами охотятся ирлонцы, и нельфийцы. Но мы не можем идти вразрез с нашими указаниями. Убив преследователей из Роланда, мы станем преступниками». Расправившись с солдатами-эльфы, ещё и шпионами, попали между двух огней. Уразумел? Так поторопись сделай своё дело. Копай! Обожди-ка! Я ж сказал, что в гробу видал эту лопату! Вшух! Понял-понял! Уже бегу копать! Ты рада? Убери меч! Они вернулись на полянку, прихватив лопаты. Постойте! Развяжите меня! Зарыла Милк, но Райнер и Феррис никак не отреагировали. «Нет, это нереально. Я так устал. Второй день потрачем. Сколько ям мы вырыли?» «Семь. И ни в одной не оказалось реликвии. Впрочем, чего удивляться?» «Ты же сам сказал, что меч лежит здесь. Эй, 200 лет прошло. И потом вспомни легенду!» Сказал он прекрасной леди, медленно раскапывая землю. «Сколько бы ям мы не вырыли, реликвия героя всё равно не дастся нам в руки. Кто вообще придумал эту ересь?» Выкапывать оружие, пролежавшее в земле 200 лет. А, да, я и придумал. Нет, это невозможно. А наши-то наши. Сами чего-то перепутали и теперь хотят нас убить? Райнер посмотрел в сторону Милк и глубоко вздохнул. Нет, я не могу. Давай всё бросим и вернёмся в город. Это невозможно. Невозможно. Невозможно. Клац. Лопата ударилась о что-то жёсткое. Эрис подняла голову. Переглянулись. Помолчали. Э, это что, шутка? А Райнер даже хихикнул. Мечница развела руками. Вероятно, и она была ошарашена, хотя по лицу и не скажешь. Они снова взялись за лопаты, и вот, наконец Не верю! И это и в самом деле было невероятно. Они достали из ямы кинжал. Но, похоже, он был предназначен не для того, чтобы им бить и резать. Короткое лезвие было выплавлено из странного синего металла. Рукоять тоже была не длинной. «Значит, это легендарный артефакт?» Спросила Феррис. «На меч не очень похоже. Но Райнер ей не ответил. Его сонные глаза сузились, серьёзно рассматривая кинжал. «В жизни не видел подобного материала». И надпись виднеется. «Ну, что там? В твоём докладе о нем ничего не найдётся?» «Не торопись. Я пока не пойму. Похоже, что в нём сокрыта какая-то сила. М Сначала надо проверить.